И я впивался в кусок сала, подаренный вором, впивался зубами, губами, языком, приказывал себе не спешить, откусывая мельче, длить дваженством. И сухарь сначала облизывал, обсасывал, пока не станет мягче, и обгрызал осторожно, чтобы не терять крошек. Снизу в проеме широкое, плоское лицо Герасима, мокрое от пота и слез, грязно-седая щетина помелела. «Люди добрые, дайте ж и мне хоть кусочек сала покуштовать!» Петя Володя насмешливо поучал. «Что ж ты, георгиевский кавалер, фитфебель, такое ховал, вот сам от себя и сховал!» Это страшно трудно, оторвать кусок от чужого ворованного сала и бросить владельцу. Страшно трудно, но отрываю и даю. И Герман Иванович отрывает и дает. Герасим бормочет, спасибоньки, спасибоньки, и смотрит на нас колючий ненавидящий. А на Феде носа, который только щелкает его не сильно по низкому лбу под седым ежиком, таращится подобострастно Федя командует «Исчезни, Сидор Поликарпович! Не порть людям аппетит! А ты, майор, понимай, хай он подохнет сегодня, а мы завтра. Вот это значит жизнь!» До Горького мы ехали почти неделю. Подолгу стояли где-то возле Москвы и в самой Москве. Наверху мы в пятером жили просторно. Герман Иванович прилежно тискал сентиментальные романы. Иногда я сменял его, рассказывая эпизоды из русской истории или приключения Шерлока Холмса и патера Брауна. Внизу на скамьях и под скамьями теснились человек 10, а то и 12. Количество менялось. Одних уводили, других приводили. Конвоиры иногда пересаживали арестантов в другие камеры выводили на оправку, а потом по ошибке загоняли к соседям, либо вдруг жалели, вот ты и ты, давай выходи, подыши. Делалось это для того, чтобы Алик, Коля и малолетка, и их коллеги в других купе могли спокойно проверять вещи. Когда они просили начальничек оправиться, их пускали не, вне всякой очереди и они забирали с собой добытые из чужих чемоданов брюки, пиджаки, белье, и возвращались с хлебом воблой махоркой. Объясняли, вот конвоиры по-человечески пожалели и выменили на станции. Но хлеб был точно такой же, как те пайки, которые мы получали по утрам, невзвешенные, разнокалиберные, и вобла была такая же, как нам выдавали после Москвы. Начальник конвоя, румяный, розовомордый лейтенант в скрипучих сапогах, похаживал по коридору. Он распоряжался уверенным боском и время от времени приговаривал, наслаждаясь своим голосом и остроумием. «Я научу вас свободу любить». В одном или двух купе ехали женщины. Когда воровайки начали проверять и курочить спутниц, среди них нашлись... Голосистые бабы, матерившиеся пронзительными базарными голосами. «Грабят! Конвой! Гады! Чего смотрите? Мы жалиться будем! Грабят, сучки! Ты не лезь мне в глаза! Это мои сухари! Тебе не дам! Убью, суку! А не дам ни крохи!» Коля яростно чествил гадюк, фашисток, зажимал. Он и еще несколько таких же горластых из соседних камер заступались за своих подруг. Конвоиры, гремят ключами, вытаскивали кого-то сначала из одного купе, потом из другого. Женский голос уволяющий визгливок. «Ой, начальничек, ой, миленький, то не я, ей-богу, не я, чтоб мне деток моих не видеть, ой, не бейте!» Жирный голос лейтенанта. «Я научу вас свободу любить!» В другом конце скулил гнусавый мальчишка. «За что меня? За что меня? Гражданин начальник! Я ничего не брал! Гражданин начальник! Ой, не бейте! Ой, не буду! Ой, ребра сломал! Ой, ой, ой!» Крик взвился, взвивался, захлебывался. Голос лейтенанта лениво, привычно «Не нравится, падла? Я научу вас свободу любить!» Из всех купе разноголосок кричали. Не бейте мальчишку гады, пожалейте баб, палачи, это беззаконие, жандармы долбаные Так его паршивца, дай ему жизни, начальничек, под охраной грабят, нажрали морды паразиты. Не смейте бить, мерзавцы, стали записать будем, отбей-ка ему потрохать, чтоб не воровал больше. Орали и в нашем купе, громче всех Алик и Колька, иступленно матерясь. Но тут и я был с ними солендарен. Конвойные избивали беззащитных. Кричал что-то вроде «Вы кто, советские люди или жандармы? Вы позорите свои мундиры! Не смейте бить!» Конвойные бегали по проходу, колотя ключами по решеткам камер. «Тихо! Молчать! Свяжем! Никого в ворду не пустим! Кто орёт в наручнике? вашу мать! Мать! Мать! Лейтенант прохаживался неторопливо. Пуэй шел полным ходом. Крики его не пугали. «Кто еще голос подаст? Наручники!» «И до конца без туалета!» «Делай под себя, и пусть другие радуются!» «Я научу вас свободу любить!» Наконец приехали. «Давай, выходи! пули вылетай!» «Не копаться! Шаг в сторону!» «Считаю побед «Огонь без предупреждения! Выходи и садись!» Не разговаривай, сразу садись, не оборачивайся, не зыркай по сторонам, гляди под ноги. Выходим из вагона и тут же, между рельсами, садимся плотной кучей прямо на землю. Мы у самого вокзала, в нескольких шагах перрон, там свободные люди. Слышны голоса, женские, детские, смех. Вольные люди смеются, они приезжают, уезжают. Идут и едут, куда хотят. Не сидеть на мешках, не торчи, садись рядом, не гляди, жмись до кучи. Это негромко покрикивают наши вагонные конвоиры. Новые тюремы еще только принимают этап. Они стоят в стороне, тыловые солдаты в мятых, второго срока гимнастерках, в пыльных кирзовых сапогах. Нас привезли франты, которые поглядывают на них свысока. Несколько общарок нервно зевают. Солдаты курят, равнодушно разглядывая нас. После всех из вагона выводят троих штрафных. Среди них Алик. Его накануне перевели в другую камеру. Герман слышал ночью, что ему конвоиры даже водку дали в обмен на роскошные сапоги. Но утром, на перекличке перед прибытием поезда, он забыл свою новую анкету. Федя Нос объяснял, это значит конвою плюс, что расколол, а тюремным вертухам, которые выпустили, обратно минус, если тот сменщик уже на волю или в другой лагерь, а там его, как малосрочного, расконвоировали, и он когти оторвал, и срока дать могут». Алика привели в наручниках. На щеке плохо замытые ссадины, рубашка разорвана, глаза такие же пустые. Его и еще двоих в наручниках сажают отдельно, поближе к собакам. Начальник нового конвоя, плюгавый, чернявый лейтенант. Китель, перетянутый ремнем, топорщица, как балетная пачка. Он и его старшина тоже низенький, квадратный, с режиссеренькими усиками, под глянцевым, облупленным розовым носом, пересчитывали нас и прикладывали папки наших дел в резентовые мешки. В десяти шагах поднимается высокий перрон. Мутно-красная кирпичная стенка. Сверху щербатый серый асфальт. Бегают мальчишки в трусах и грязных рубашках. Двое пьяных, один постарше в солдатской гимнастерке, другой помоложе, в синей майке, смотрят на нас. Белобрысый в майке запевает «Далеко в стране Семиирской». Один из конвоиров забирается на перрон, покрикивает на него «Гражданин, пройдите!» Тот куражится, а ты кто? Я вольный гражданин, я за родину воевал, я тебя в рот долбал.